Максим Горький. Вечер у Сухомяткина. Читает Андрей Паншин. Зимою, раз в месяц, а иногда и дважды, я получаю от купца Сухомяткина записочку такого содержания. Уважаемый, покорнейше прошу пожаловать завтра к нам на трехэтажное удовольствие. Записочка остроумно подписана «С ухом» а изображает летящую птицу. На другой день вечером я стою на одной из солидных улиц города у крыльца большого особняка, обильно украшенного гипсовой лепкой. Под мышкой у меня узелок с чистым бельем. Тяжелую дубовую дверь отворяет горничная, раскормленная как лошадь. — Пожалуйте! говорит она, приподнимая любезной улыбкой румяные щеки так высоко, что ее глаза совершенно скрываются в румяных подушечках жира. В прихожей меня встречает хозяйка Екатерина Герасимовна, пышнотелая, ласковая, с огромной косой, сложенной на голове в четыре яруса. — Пожалуйте! — радостно поет она. — Очень рада, пожалуйте! и заботливо спрашивает. — Белье не забыли? — «Не скажи Егору, чтобы снес белье в предбанник!» Выкатывается сам Сухомяткин, сияющий и как бы маринованный в добродушии. Подскакивая на коротких упругих ножках, он потрясает своими округлостями и кричит «Пожалуйте, дорогой! Вот спасибо! Просветитель наш Кирилл Мефодий! Как здоровье? На щеках у него светленькие бачки, голова похожа на глиняный горшок с двумя ручками, Входим в гостиную, она похожа на мебельный магазин среднего качества. В ней тесно, много жирного блеска золота, много зеркал, все очень новое, грузное, и от всех вещей исходит нежилой запах. В гостиной меня встречает Матвей Иванович Лохов, кум хозяина, человек небольшого роста, стройный, горбоносый, с французской бородкой и задумчивыми глазами. Он председатель местного биржевого комитета, но осанкой и манерами напоминает благовоспитанного жулика из Варшавы. Бонсуар, говорит он приятным баском, Команву ву. Требьен, Жеоси. Добрый вечер, как поживаете? Прекрасно, я также. И быстро шевеля пальцами обращается к хозяину. Продолжаю про сетра. Эта рыба шуток не любит. Я здороваюсь с его женой Зиночкой, дамой среднего веса, в рыженьких кудрях, бойкой и синеокой. — Вы слышали? — спрашивает она. — Поехала я сегодня новых лошадей пробовать, а они вдруг и понесли. Хозяин шутит. — Тебе бы самой понести пора. — То есть как это? — невинно спрашивает она. Ну, вот ты не понимаешь. Алор, говорит Лохов, ну, залон. Ну что же, идем. Сухомяткин кричит жене Котюк, готово. Хозяйка тревожно взывает. «А она готова. Кума, предлагает хозяин Зиночке, айда с нами. Но она отвечает с необоримой невинностью. Да ведь я же с Катей мылась. Сухомяткин неистово хохочет, всхалиповая, и крича «Да я <смех> <смех> Мы, трое мужчин, идем в кухню. Там у раскаленной плиты тяжело возится огромная старуха с седыми усами. Она рычит, размахивая шумовкой над головой мальчишки, одетого в саван со взрослого покойника. Мальчишка плачет. «Это внук ее», — объясняет хозяин. «Гляди, Ефимовна, не перевари!» «Ну что это вы? О, Господи!» Глухим басом тревожно отзывается старуха и трижды плюет к порогу. Вот-вот-вот. «Марфа посадница в своем деле», — говорит хозяин, идя по двору. «В Нижний на ярмарку приглашали ее за триста рублей. Не пошла!» Вот мы в бане, освещенной двумя запотевшими фонарями, в горячем облаке пара, насыщенного запахом мяты. По липовому полу ходит на четвереньках волосатый, до да красна распаренный кучер Панфил, и, задыхаясь, бормочет. «Светы, боже, ты крепкий". Сухомяткин шлепается на пол, испуганно вытаращив глаза, дергая себя за уши, и орет плачевно. — Что же ты, чертова голова, уморить меня хочешь? И до чего накалил, дурак, сам лягушкой пошел. — Же при... при... — <связь> Я прошу, — просил. Глухо бормочет Лохов, задыхаясь. — Это я просил. <связь> — Это они и приказали, <связь> — говорит кучер неожиданно тонким голоском. — А я крест ищу. Лохов, вытянув руки, как слепой, идет к полку, а кум его катается по полу и визжит. У -у -у -у -у -у -у! задохнешься, Матвей. Рен. Ничего. Панфил, подай квасом. Да погоди, дай придержаться. Рен. Орет с полка председатель биржевого комитета и барабанит кулаками по липовым доскам. Зверовидный панфил плеснул на каменку ковш квасу. Из черного зева вырвалась палящая струя, белое облако пара окутало потолок, баня наполнилась спиртным запахом горячего хлеба. — Изирк! визжит Сухомяткин, растягиваясь на полу. Кучер, присев на корточки ухает, точно филин, а с полка раздается сладостный возглас. — Радор! — обожаю. Но тотчас же Лохов громко зашипел и скатился на пол, широко открыв рот, испуганно вытаращив глаза. — Что, задохся? — кричит его кум и колотит кулаками по спине Лохова. — Мы отроки в пещере огненной! — радостно сообщает он мне. Лохов смотрит на него безумным взглядом, бормочет — «Снегу! Скорее!» Кучер исчезает в предбаннике, потом является с большим тазом снега. Лохов хватает горстями снег и яростно трет свою лысоватую голову, мускулистую грудь. Он точно пьяный. Сухомяткин тоже ослабел, размяк и тает, поглаживая коротенькими ручками свое багровое мясо, и списанное на груди тонкими черточками волос. Покрытые жемчужинами пота. — Сердце я себе ожог. говорит Лохов, постепенно приходя в себя. Панфил сбивает в шайках душистое мыло, я влезаю на полок, а купцы, растянувшись на лавках, начинают философский разговор. — Чего я не понимаю, так это стыда. Например, при одной женщине можно ходить голым — «А чего же трех стыдно?» Кучер фыркает в шайку, разбрызгивая мыльную пену, а Лохов солидно замечает «Татары да турки, наверное, и при трех не стесняются» и приятным баском напевает «Сюрвот ржу бланш брилье -ганш». На вашей белой юбке сверкает бедро. Оба придышались и чувствуют себя так, словно рождены в этой адовой жаре. Сухомяткин весь в мыльной пене, похож на цыпленка. Лохов неутомимо двигает пальцами, отжимая свою бородку. Пар разошелся, в бане светлее. Потолок густо украшен опаловыми каплями влаги. Мигают заплаканные фонари, потрескивает булыжник в каменке жизнь как бабу обмануть надо надобно уметь зубы заговорить ей поучает хозяин кучера ты сколько девиц обманул Хы -хы хрипит панфил растирая ему мягкую грудь алохов ведет умную беседу со мной неправильность какую я вижу в газете вашей то что вы делаете из нее окружной суд внушает он мне вы все судите А это лишнее. Как церковь должна поучать нас, так газета обязана рассказывать нам обо всем, что и где случилось. Осудить не дело попов, того меньше газетчиков. — Верно, — скрипил Сухомяткин речь кума. Тот продолжает, но уже не внушительно, а с обидой. — Газета для удовольствия жителей, а не для скандала. Утром сядешь чапить, лежит она тут же на столе. А ты не решаешься в руки взять ее. В ней, может быть, такое про тебя сказано, что она тебе весь день испортит. А деловой человек нуждается в душевном спокойствии. Я молчу. Этот человек имеет основание жаловаться. О нем пишут часто, но хорошо — никогда. Стекла окна дымятся белым дымом. Липовая баня, точно восковая, тает. — Я готов, — возглашает Сухомяткин. — Теперь париться. Он весь в мыле, как в страусовых перьях, лезет на полог. Кучер снова поддает в каменку квасом. Сухомяткин визжит, а Лохов мрачно поощряет кучера. — Жарь его, пеки, дьяблян порталюн! к черту на рога. «Не ломайся в бане!» — строго кричит ему кум. «Чертей в бане не поминают!» Наконец вымылись, разваренные, одеваемся, не торопясь, отдыхая от пережитых потрясений. «Ну, теперь поедим!» — возвещает Сухомяткин, расправляя влажные бачки на кумачных округлых щеках. В столовой, хорошо освещенные огнями люстры, Огромный стол тесно завален хрусталем, серебром и тарелками разноцветных закусок. Это похоже на буфет вокзала. В центре стола четвертная бутыль желтоватой водки, настой на сорока травах. Дамы переоделись в какие-то очень свободные платья, точно капоты. Зиночка в оранжевом с зелеными лентами, хозяйка в мантии цвета бордо. Они уже сидят за столом и встречают нас радостными улыбками, поздравлениями, с легким паром. «Катюк», — озабоченно говорит хозяин, подкатываясь к столу, — «ты смотри, чтобы Ефимовна сама подала!» И объясняет мне, когда повариха сама на стол подает, пельмени вкуснее. Зиночка налила пять больших рюмок золотой водки. Выпили, закусив ядовитой редькой со сметаной и горчицей. Торжественно вошла повариха с огромной кастрюлей в руках. Вот — о они! — сладко щурясь, поет Сухомяткин, спешно подвязывая салфетку. — Сколько, Ефимовна? — Шесть сотен с половиной, — басом говорит старуха, отирая усы ладонью. — Благословясь, приступим. Они все четверо истово крестятся в угол, усаживаются за стол, и начинается пир. Хозяева едят молча, пристально глядя в тарелки и как бы духовно купаясь в жирном вкусном бульоне. Но иногда Сухомяткин, не в силах сдержать восторга плоти, томно стонет. Его круглое лицо радостно растрогано, кажется, что он сейчас заплачет от умиления. Хозяйка ест, нахмурив брови, серьезно, как будто решая сложную задачу, но в глазах ее горит огонек уверенности, что задача будет решена. Ее доброе, миловидное лицо, покрыто мелким потом, она поспешно отирает его батистовым в кружевах платочком. Лохов не жует пельмени, а глотает их, как устрицы, ожигается и глухо мычит еще десяточек катя часто просит он который завистливо осведомляется хозяин пятый налези наида зиночка жеманно оттопырив мизинец выковыривает вилкой шарики мяса из теста и болтает самое вкусненькое всегда в серединке обращается к мужу тебе подло Сухомяткин хохочет, наливая водку в рюмки, трясется, льет на скатерть и, задыхаясь, восхищается. "Ах, <свы> <свы> <свы> <свы> Да и язычок у тебя! <свы> Тогда рыжая женщина спокойно говорит нечто такое, от чего даже ее солидный муж начинает смеяться сухим и кающим смехом. А хозяин, бросив ложку, багрово надувшись от восторга, качается вместе со стулом. Упадешь, хохотун, предупреждает его жена. Тоже немного посмеявшись, она стерла смех с лица платочком и снова деловито склонилась над тарелкой, сказав: Бесстыдница ты, Зинка, да еще при чужом человеке. Тю льком кошон. Ты говоришь как свинья." Вдруг, становясь серьезным, говорит Лохов жене. Она косится на него бойким глазом и тихонько поет «Скажу тебе словечко, погасни вечка. И снова все чавкают, сосут, схлебывают, утопая в наслаждении. Водки в четвертной бутылке осталось немного, а хозяйка снова наливает рюмки. Лохов, опьяневший от еды и водки, Обращается ко мне, тщетно пытаясь сделать внушительным осоловелое лицо. Жена у меня казачка, из Уральска взята. Казацкая кровь веселая, густая. Зиночка напилась. Она сидит, откинувшись на спинку стула, жмурится, возведя глаза на огни люстры, и, сложив губы сердечком, пытается свистеть. Это не выходит у нее. Асса, «Перестань», — говорит ей муж, вставая из-за стола. Хозяйка тоже сильно под хмельком. Она стала развязнее, беспричинно смеется и все ищет чего-то глазами по углам пустынной столовой. «И «Еще немножко», — предлагает она. Все отказываются, а Зиночка превращает «мерси» в русский глагол, но это никого уже не смешит. Все устали ну петр пошатываясь говорит лохов идем нам пора они уходят взяв друг друга под руки я остаюсь с дамами дети ласково говорит хозяйка провожая их смеющимися глазами потом она интересуется почему я не женат а зиночка покачиваясь на стуле мурлычет в шестом этаже мой друг жив Ах, я все та же, но не тот. Послушайте, обращается она ко мне. Вы знаете какие-нибудь стихи? Эти такие с перцем. Зинка предупреждает ее хозяйка. Ты с ума сходишь? Я не знаю стихов с перцем. Рыженькая женщина встряхивает кудрями, щелкает пальцами и снова поет. Стал вроде мужа, ленив и вял меня все туже...» И, оборвав песенку, снова спрашивает меня: Послушайте, почему вы не напишите какой-нибудь смешной рассказ? О чем же? Ну, вообще смешной. О том, как жена изменяет мужу или что-нибудь такое. А вы знаете, стихи оное? Нет. В двери встала горничная и, улыбаясь, возвестила. — Петр Иванович велели сказать, что все готово, и можно пожаловать к ним. — Пожалуйте, — пригласила меня хозяйка, плывя к двери. Зиночка, обняв ее за талию, спрашивает. — Почему мне делается скучно, когда я выпью? В большой, ярко освещенной комнате у стола, покрытого черным сукном, стоят Лохов и Сухомяткин. Оба во фраках, с цилиндрами в руках. На столе перед ними какие-то коробки, вазы. Темное лицо Лохова серьезно, как лицо человека, который приготовился к чему-то очень важному. Сухомяткин дремотно улыбается, прищурив веселые глазки. Дамы садятся в кресло у стены, я рядом с ними. Председатель биржевого комитета церемонно кланяется нам и говорит — Почтенный публикуй. Ми есть два маги из Индии и Америки. Ми имеем показывать вам несколько чудесней явлений. «Дурачок!» — шепчет Зиночка своей соседке. Муж ее напряженно ломает слова, это плохо удается ему, и когда он произносит слова правильно, та сердится и притопывает ногами. Мое имя, наш имя. — Гарри. Мой друг зовут... звуть Джемес. Джемс Сухомяткин пошевелился и вдруг икнул. Это очень рассмешило его, он закрыл лицо локтем и стал фыркать. Гарри Лохов неодобрительно покосился на него, взял со стола черную магическую палочку, взмахнул ею и крикнул. — Ан-райс! — Вайс! — ответил кум Джемс. В руке Лохова явился серебряный рубль. Он схватил его где-то в воздухе и торжественно показал нам. Затем он вытащил рубль из носа Сухомяткина, другой снял с его лысой макушки и, быстро бросая монеты в цилиндр, стоявший на столе, стал ловко хватать их из воздуха, из своей бородки, из уха кума, снимал с колена своего, а один рубль даже выковырил из своего глаза. «Сегодня ты ловко делаешь», — сказала ему Зиночка. Но Он строго крикнул ей. «Силанс!» — молчание. прошу публикуй! Нет разговор!» Джемс, расставляя по полу какие-то странные предметы, показал Зиночке язык. Кончив фокус с монетами, Гарри Лохов заставил исчезать со стола разные вещи. Они тотчас являлись там, где нельзя было ожидать их. Он очень увлекался, работал как настоящий артист и все покрикивал куму командные слова «Анвая, дайсваз, райс живее!» Стена сзади фокусников была заставлена какими-то мрачными шкафами. Сухомятки натворил дверцу одного из них. В нем на полке торчала отрубленная голова с черными усами, И, смешно, фарфоровым глазом смотрела прямо на меня. Лицо Лохова было неприятно напряжено, кожа на скулах туго натянута, он, видимо, крепко стиснул зубы, его подбородок выдался вперед, французская бородка казалась жесткой, точно из проволоки. Но каждый раз, когда он удачно заканчивал фокус, лицо его расплывалось в улыбку, и недоверчивые холодные глаза блестели радостно, точно глаза ребенка. Я никогда не видал человека, который обманывал бы и сам себя с таким увлечением, с таким удовольствием. Джемс Сухомяткин только снисходительно принимал участие в забавной игре, а Гарри Лохов трепетно творил чудеса. Это было ясно. Иногда фокусы не удавались ему. Добывая из кармана рака блюдце, наполненное водою, Он преждевременно сорвал с него гутоперчивую пленку и вынул блюдце пустым, а вода осталась в кармане. На минуту он растерялся и, следя одним глазом, как стекает вода на пол, сердито крикнул «Первому отделению конец!» Снял фраг, заглянул в карман, качая головой, потом объяснил публике. «У ремесленников-фокусников, которые работают в балаганах, карманы непромокаемые». — Кум, позови горничную, пусть высушит фраг. Да не испортила бы! Вздохнув, он добавил. — А я пиджак надену. Второе отделение началось с того, что кругленький Сухомяткин вошел в пустой шкаф. Лохов закрыл шкаф черным занавесом, крикнул. «Раймс — Раймс энцвей дрей! И отдернул занавес. Шкаф был пуст. Сухомяткин исчез. — Вот уж эту я не люблю, — сказала мне хозяйка, зябко поводя плечами. — И знаю, что фокус, а все-таки боязно. Занавес снова задернут, открыт. — Вайс! И снова в шкафу стоит, улыбаясь, Джемс Сухомяткин. Потом Гарри прикрутил его веревкой к стулу, закрыл ширмой, а Джемс в минуту освободился от пут и даже успел снять ботинки со своих ног потом я почувствовал что мне скучно и как то особенно неловко хотя происходившее предо мной было не страшно и даже не очень неприятно а однако напоминало кошмар дамы тоже устали хозяйка осторожно дремала и взмахивая тяжелой головой виновато улыбалась азиночка откровенно позевывала и все пыталась засвистеть сухомяткин тоже видимо устал его белесые бачки обиженно оттопырились он двигался лениво не глядя на публику и товарища Лохов, вспотевший увлеченный магически изменял цвета платков и все прикрикивал «Эн цвей, дрей котово!». вдруг он замолчал на минуту и укоризненно глядя на публику спросил ты что же кума спишь мне стало жалко его Зиночка засмеялась, Сухомяткин начал шутливо издеваться над женой, а непонятый, обиженный артист, спрятав руки за спину, быстрыми шагами ходил по комнате и говорил, «Забава для меня — дело серьезное, а не пустяки. Нельзя же все только есть до чаи распевать». «Я понимаю, Матвей Иванович», — жалобно вставила сконфуженная хозяйка, но он не слушал ее. «Забава — это для того, чтобы забыться от забот». — Вы, женщины, конечно, не можете понять. Зинаида, идем домой. — Погоди, кум, сейчас чай будет. Пора. — Да не сердитесь вы. Домой рано еще, — сказала Зиночка. «Рано — Рано! — крикнул Лохов. — Тогда я один уйду. Он вел себя совсем, как обиженное дитя. Мне казалось, что еще немного, и этот человек может заплакать. Но все-таки удалось успокоить его и, не скрывая своей обиды, Лохов остался. Перешли в столовую, там уже бурлил большой серебряный самовар, окуривая люстру струей пара, раскачивая хрустальные подвески. Лохов сидел рядом со мною, рассказывая, — Мне эта забава свыше десяти тысяч обошлась. У нас есть редкие аппараты, из Гамбурга выписаны. Я очень слежу за новостями в этом деле он тяжко вздохнул и покосился на кума который прислонясь к зиночке нашептывал ей что то над нами смеются то есть больше надо мной дескать фокусник очень хорошо пожалуйста налить еще стаканчик спросила его хозяйка да пожалуйста благодарю за внимание ваше сказал лохов обиженно усмехаясь и так что нельзя было понять хозяйки Или мне, — говорит он. Все люди фокусничают. И весьма многие вредно. А мы с кумом безвредные. Мы, так скажу, меценаты для себя. Не люблю это слово. Точно бесеняты. Вновь вставила хозяйка, подвигая лохову стакан. Он принял чай, не поблагодарив ее. Продолжал. Иные занимаются петушиным боем, собачьей травлей или, например, содержат газеты, как ваш хозяин. Некоторые стараются выказать себя с лучшей стороны, по филантропической части, чтобы получить орден. А я люблю благородную забаву, хотя она и обман. Он говорит непрерывно, нудно, с явной обидой в голосе, все шевелит пальцами. Хозяйка перестала обращать на него внимание, она с мужем слушают шепот Зиночки, и оба красные от смеха фыркают, не в силах сдержать его». «Жизнь никому не в радость», — зудит Гарри Лохов, барабаня пальцами по моему локтю. «Жизнь требует воображения. Находясь в церкви, воображаешь себя первым грешником, может быть, самым поганым человеком. И это приятно для души. Это обжигает нас. В театре воображаешь себя играющим влюбленного злодея или вообще героем. Но каждый день в театр или в церковь не пойдешь». И остается жизнь, нуждающаяся, так скажу, в пополнении. Он закручивает свою бородку винтом и на минуту умолкает, прищурив глаза. Я встаю, прощаюсь и ухожу. На улице лунно и морозно, под ногами сухо скрипит снег, испачканный тенями больших купеческих домов. Иду и грустно думаю о русском человеке. Артистически умеет играть роль несчастного этот человек.